Глава 13 Соня Я помогу тебе выбрать платье, произносит дочь, когда мы отдыхаем с ней в тени деревьев, лежа на пледе. Хорошо, котенок, но я даже не думала пока об этом. Я вообще ни о чем не думала. Не строила планы, не мечтала выйти замуж. Мой новый статус для меня непривычен, и, если честно, немного пугает. Я не слишком люблю кардинальные перемены, а брак с Мишей означает изменить в своей жизни все, начиная с места жительства. Когда родилась дочь, родители продали нашу трешку и купили две однокомнатные квартиры. Одну подарили нам с Сашей, а в другой стали жить сами. Я была безумно благодарна им за такой щедрый подарок и искренне полюбила нашу с дочерью скромную обитель, наполняя ее теплом и уютом. «Тебе нужно пышное платье», — продолжает Саша. «Пышное?» — усмехаюсь я, глядя на небо и визуализируя себя в наряде, который она предлагает. «Наверное, я буду комично в нем смотреться». «Нет, ты будешь самая красивая, мам», — отвечает дочь серьезным тоном. «Как Золушка из мультфильма». В этот момент из дома выходит Миша. Судя по тому, что он держит в руках легкую куртку и телефон, я сразу же понимаю, ему нужно ехать. Было даже удивительно, что почти сутки он никуда не срывался и находился со мной. «Малыш, прости, что-то на работе случилось?» «Да, в магазине ЧП», — тяжело вздыхает. «Я знаю, что обещал провести время с тобой, но сейчас просто обязан разобраться с ситуацией». В супермаркете уже находится полиция, и все ждут только моего появления. Тут же поднимаюсь на ноги и помогаю встать Сашке. Дочь уносится играть к детям, не мешая взрослым разговорам, а я направляюсь к воротам провожать Мишу. Мы с ним не разговаривали о будущем. Никогда. Вчера просто не было времени, сегодня не успели, а до того, как Миша сделал мне предложение, я не предполагала, что наши встречи перерастут во что-то большее. Мне интересно услышать его. Как Миша представляет себе нашу семейную жизнь и какие планы строит? Хочет ли детей? И если да, то как скоро? В нашей скромной однушке мы не поместимся втроем. Поэтому Миша предложит переехать к нему. Он живет почти в центре города, в просторной двухкомнатной квартире. Переезд означает новую школу для Сашки. А я уже записала ее туда, куда будут ходить все ее подруги. Она наверняка расстроится. Я постараюсь приехать пораньше. Не хочу. Миша заключает меня в свои объятия и коротко целует в губы. Не обещай. Просто приезжай, когда сможешь. Ладно? Миша нехотя отстраняется, проводит кончиками пальцев по скулам, любуясь мной, и только потом направляется к автомобилю. На его предложение уже стоило согласиться хотя бы потому, что именно Миша дал мне почувствовать себя любимой. После его отъезда мы с мамой и сестрой приступаем к приготовлению обеда. Глядя на то, как за окном резвится детвора, не хочется уезжать отсюда вообще никогда. Меня страшит сама мысль возвращения в город, но больше потому, что в понедельник я должна выйти на работу. А там Амир, и он хочет поговорить совсем о нерабочих моментах. Как хорошо, что он не знает адрес дачи моей сестры. Уверена, с таким характером, Сабитову ничего не стоило бы сюда приехать. Поздно вечером, когда Сашка спит в кровати, я достаю телефон, о котором благополучно забыла на целый день и понимаю, что он полностью разряжен. Ставлю его на подзарядку иду в душ, а когда возвращаюсь, то включаю мобильный и проверяю список звонков, среди которых хочу увидеть лишь номер Миши. Первое пришедшее сообщение тревожно сигнализирует о том, что мне звонила мир. Его номер я не подписывала у себя в телефоне но запомнила простую комбинацию цифр наизусть. Он звонил целых два раза. Чёрт! Следующее сообщение от Ритки. Подруга интересуется, как мои дела, и предлагает сходить в воскресенье вечером в караоке. От Миши ничего. Прежде чем мой экран загорается очередным пришедшим сообщением, я вновь выключаю его. «Привет, красотка! Зря ты не пошла с нами в караоке!» Ритка целует меня в обе щёки, когда мы встречаемся на автобусной остановке. Отсюда примерно 10 минут ходьбы до работы, поэтому почти всю дорогу я выслушиваю от подруги восхищенные рассказы о том, как она провела вечер воскресенья. Тот мальчик, который младше меня на 10 лет, так и не перезвонил. Представляешь? Пришлось коротать субботу с чипсами у телевизора. Ты же на диете? У меня стресс, Соня! Часики тикают, а я еще ни разу за свои 30 с хвостиком не побывала замужем. Ты тоже, но у тебя хотя бы ребенок есть». Миша сделал мне предложение. Произношу так тихо, что подруга хмурится, прежде чем расслышать произнесенные мною слова. «Миша, тебе предложи? О, нет! Не может быть!» вскрикивает Рита, останавливаясь на тротуаре. Торопящиеся на работу люди обходят нас с легким раздражением на лице. Нам бы тоже поторопиться, но подруги сейчас не до этого. Она начинает активно обнимать меня и расспрашивать, совершенно не думая о работе. «Расскажи, как это было в деталях?» «Хорошо, но нам нужно поторопиться. Я не хочу опаздывать, Рит. Хватаю подругу под руку и подробно рассказываю о произошедшем» умалчивая лишь о том неприятном факте, что после того, как Миша уехал в город, он так и не вернулся. Следом за ЧП, которое произошло в супермаркете, ему нужно было уехать на стройку нового объекта, а затем за кондитерской продукцией, потому что все автомобили фирмы были заняты, а полки в магазине пустовали. Продолжение в обеденный перерыв. Улыбаюсь подруге, когда лифт останавливается на ее этаже. «Так нечестно, Сонь!» «Ничего не знаю, Рит. Я ужасно тороплюсь. Открываю желези на окнах, чтобы впустить в кабинет последние солнечные лучи. Немного грустно, что скоро наступит осень. Я обожаю лето, а еще немного расстраиваюсь, что так и не смогла отвезти Сашку на море. В этом году доктор нам разрешил, но не смогла я. Белова, тебя к генеральному вызывают». Дверь без стука отворяется, светло голова Леночки показывается в проеме. «Сейчас приду». Дергаюсь от неожиданности. Хотя что там? Я подозревала о том, что Амир вызовет меня к себе, но не думала, что так скоро. «Уже? Белова? Уже?» «Он сегодня не в настроении!» Поправив волосы и одернув черную юбку-карандаш еще ниже, выхожу из кабинета и направляюсь к Амиру. Дыхание становится неровным, а сердечные удары такими частыми и громкими, что, кажется, их слышно на весь этаж. Остановившись у дверей с табличкой, где указано имя Сабитова, пытаюсь успокоить дыхание. Не случится ничего страшного, Соня. Он просто хочет поговорить. «Можешь не стучать. Входи. Он уже ждет. Подталкивает меня Леночка, нажимая на дверную ручку. Амир стоит у рабочего стола и разговаривает по телефону на повышенных тонах. Видно, что злится, и в какой-то момент становится даже интересно, кто смог его так сильно довести. «Перезвоню», бросает собеседнику и тут же отключается. Опускает телефон на рабочий стол и прячет руки в карман и брюк. «Я тебе звонил, Соня». «Я знаю», — отвечаю стойко. «Прости, но выходные дни я обычно провожу с семьей, и если уж ты звонил, не по рабочим моментам, то...» «Это мой ребенок», — перебивает меня Амир, испепеляя потемневшим взглядом. «У него на рабочем столе лежит только один документ». Делаю неуверенный шаг вперед и впиваюсь глазами в буквы. Это Сашкино свидетельство о рождении. Что, черт возьми, происходит? Твой. В просторном кабинете искрит напряжение и злость. Кажется, что это не мы с ним были друзьями в университете. Недоумеваю, почему Амир спрашивает меня об этом только сейчас и, наконец, понимаю, что причиной его агрессии являюсь я. «Почему ты мне не сказала раньше?» — повышает голос. «Сколько сейчас дочери? Семь?» «Да, семь. Зовут Сашей», — отвечаю Сабитову, с трудом выдерживая его тяжелый взгляд. «Ты улетел в Москву, не оставив контактов. Известие о беременности я передала твоей матери, но, видимо, тебе не было дела до нас. Ты женился?» Последние слова звучат приглушенно и жалко, словно мне есть дело до его личной жизни. «Он ничего не обещал мне тогда, а я ничего не просила». «Только о том, чтобы Амир стал моим первым мужчиной. А он, выходит, не в курсе, что я родила? Моя жена умерла в автомобильной катастрофе три года назад», произносит Амир холодным тоном. «Вы с Сашей переедете жить ко мне. Я хочу познакомиться с дочерью». Слова застревают в горле, и первое время я не могу даже пошевелиться. А потом становится сложно говорить, дышать, думать. Он в своем уме. «Что значит взять и переехать к нему?» Это исключено, Амир, потому что я выхожу замуж. Его ноздри широко раздуваются, а на челюстях ходят желваки. Не ожидал, что Миша сделает мне предложение? Разве я не заслужила того, чтобы меня любили? Под его напором хочется вжать голову в плечи и раствориться из этого кабинета. Информация о твоей беременности до меня не дошла, Соня, — произносит Амир. Но я намерен исправить эту глупейшую ошибку. Трясу головой. Не в силах поверить в то, что все восемь лет он не знал. Почему? Зачем? Как?